Абилат Билат наскоро выпил кружку камры и попрощался, объяснив, что осталось еще несколько пациентов, которых надо бы успеть навестить до начала дежурства в замке Рух. Выглядел он при этом немного смущенным. Словно не работать пошел, а варенье втайне от нас трескать. Знахарское призвание, конечно, имеет свои плюсы. Работа – самая понятная разновидность счастья. А ее всегда завались. И никаких дней свободы от забот не надо. Кому в здравом уме от собственного счастья отдыхать захочется?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 Ты только, пожалуйста, постарайся не падать в обморок при исполнении служебных обязанностей. Вполне возможно, на самом деле их гораздо больше, чем двое. Просто остальные пока не попались на глаза ни Абелату, ни его знакомым. Специально-то их никто не искал. Ох!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 Остальные удрали. Куда-то в направлении островов Банум. А теперь зачем-то вернулись. Удивительные люди. Я бы на их месте еще лет сто носа в столицу не совал. В общем, побегать ребятам придется как следует. Но Минорих, кстати, тоже принимает участие в общем веселье. Но, возможно... Сейчас, погоди. Я использовал образовавшуюся паузу, чтобы подлить себе камры. А тот черт его знает, когда в следующий раз доведется ее пить. Ех, и город большой, а я настырный, и при этом понятия не имею нигде надо искать, никогда будет пора остановиться. В сумме это дает довольно неутешительный прогноз. На ближайшие дни. «Будет тебе, Нуминорих!» Наконец сказал Джуфин. «Буквально через час. Я бы на твоем месте использовал этот час, чтобы пожрать».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 А во-вторых, мне самому тоже надо хорошенько подумать, прежде чем я смогу сказать тебе хоть что-то разумное, поинтересующему нас обоих вопросу. Ну что ты так смотришь? Да, есть целые области знаний, в которых я совершенно не разбираюсь. Например, в классификации фауны Красной пустыни Хмиро, ченгайской экономики, придворной поэзии эпохи правления вурдалаков-клаков, «Урдерской кухни, методики обучения оперному пению и подлинных причинах некоторых ночных кошмаров». «Ладно», — вздохнул я. «Тогда последний вопрос. Если я найду еще одного чокнутого, приведу его в чувство, а в процессе снова провоняю безумием и без предупреждения вломлюсь сюда, чтобы ты избавил меня от дивного аромата, это очень помешает твоим переговорам с канцелярией скорой расправы?» «Скорее поможет». Ребята, конечно, и так пойдут на уступки, куда они денутся. Но твое несвоевременное появление может здорово ускорить процесс, особенно если ты не станешь сдерживать обуревающие тебя чувства. Смешно. Уже на пороге я сказал. В моем пророческом сне дело происходило на левом берегу, и эти двое тоже. Да, кивнул Джуфин. Именно так. И демонстративно уткнулся в свои самопишущие таблички. Как будто нет в мире ничего важнее возни с документами. Ладно. Потом так потом. Ты очень занят? Вот прямо сейчас? Спросил я Шурфа. Очень. Коротко ответил он. Этого, честно говоря, следовало ожидать. Он и среди ночи-то на подобные вопросы обычно отвечает. Подожди еще пару часов, есть некоторая надежда, что я очень быстро совсем разберусь. А уж в разгар дня и подавно. Но я все равно огорчился. Это чьей же головой мне теперь думать прикажете? «Своей?» «Но четверть часа спустя эта прискорбная ситуация изменится». Невозмутимо продолжил мой друг. «Я твердо намерен всех разогнать. И, наконец-то, позавтракать». «Раньше ты утверждал, что в это время все нормальные люди уже обедают». «Я и сейчас так думаю. Но факт остается фактом для меня». Это будет первая с момента пробуждения возможность пожрать. Поэтому, если ты хотел предложить мне все бросить, избежать на край мира, я пас. А если просто поговорить, я велю удвоить порцию. — Можешь ее даже утроить, — сказал я. — Помню я, какой у тебя там повар. Край мира подождет. — Ты из-за абелатовых находок пришел? Спросил шурф, ставя передо мной не тарелку даже, а здоровенное блюдо, на котором доживали свои последние минуты кулинарные шедевры, достойные куда более утонченного ценителя, чем зверски голодный я, готовый проглотить даже умеренно жесткий сапог, по крайней мере, если его подадут со сносным соусом. Да нет, просто долго думал, где бы пожрать на халяву, и выбрал тебя. Ухмыльнулся я, отправляя в рот благоуханное нечто, с изысканной небрежностью, фаршированное, восхитительным не пойми чем. Он флегматично кивнул, словно этой причины и правда было достаточно. Я, конечно, не выдержал первым. Так ты, получается, уже все знаешь. Откуда? Ну, а как иначе? Знать, что происходит в столице — моя прямая обязанность. Хорош бы я был, если бы главный королевский знахарь и почтеннейший начальник тайного сыска не держали меня в курсе своих дел. — Что, и Джуфин по несколько раз в день тебе все докладывает? — восхитился я. — Сам? По доброй воле? — Ты неправильно ставишь вопрос. Он не то чтобы именно докладывает. Скорее, вынуждает меня работать с его информацией. Наблюдение за деятельностью тайного сыска — не привилегия, а просто одна из множества моих обязанностей. — Магистра Нуфлина Джуфин работой с информацией вроде особо не утруждал. — Да, но их связывала давняя взаимная неприязнь и обоюдное недоверие. Не всем так везет. Я невольно улыбнулся. — Но учти, — сказал Шурф, — об этих событиях мне известно только в общих чертах. Что минувшей ночью Абилат нашел на веселой дороге сновица который обезумел от страха, а ты вовремя проезжал мимо и каким-то образом привел несчастного в чувство, после чего тот исчез, то есть, скорее всего, благополучно проснулся дома, и что сегодня, утром, история повторилась на улице доброго знака. Это все. Подробности с тебя. — Да какие там подробности? — поморщился я. Одному примерещилось, что его сожрало гигантское чудище. Второму, что буквально с минуты на минуту все канет в небытие. То есть вообще все, включая его самого. Мне совсем не понравилось быть в их шкуре. Хотя выбрался оба раза довольно легко и пострадавших за компанию вытащил. Видимо, сказывается опыт. Не зря же я столько раз с ума сходил. Могу теперь водить экскурсии в эпицентр любого безумия. И что особенно ценно, обратно. Но ощущение победы, знаешь, вот этой счастливой эйфории, когда сделал почти невозможное, и от этого хочется немедленно обнять весь мир, все равно нет. Наоборот, у меня очень скверно на душе. Как будто зря старался, хотя умом понимаю, что совершенно не зря. Просто ты почему-то игнорируешь тот факт, что в течение короткого промежутка времени дважды перенес тяжелую душевную болезнь. Это не могло пройти бесследно. — Хочешь сказать, я все еще псих? — Не в большей степени, чем обычно. Скорее выздоравливающий больной, которому следует проглотить пригоршню успокоительных пилюль, сунуть за пазуху пару кристаллов радости, лечь в постель и проспать как минимум сутки, а уже потом разбираться. Чувствуешь ты восторг победы? Или нет. Будь я твоим знахарем, дал бы именно такую рекомендацию. Но, зная тебя, не сомневаюсь, что настаивать бесполезно. Больше всего на свете я хотел бы тебя послушаться. Но Джуфин говорит, вполне может быть, что на самом деле их гораздо больше. Кого их? Спящих, которые чокнулись от страха. Просто они еще не попались нам на глаза. Специально-то их пока никто не искал. А вдруг это что-то вроде эпидемии? Сэр Шурф изобразил на лице такое специальное скорбное выражение, с которым хорошо говорить «поступай как хочешь, но даже не рассчитывай, что я возьму на себя уход за твоей могилой. Выкручиваться будешь сам». Вслух он, однако, просто спросил. «Думаешь, я чем-то могу помочь?» «На самом деле ты уже помог». Примерно как пригоршня успокоительных пилюль и кристалл радости за пазухой. Ну, то есть мне порядком полегчало. Возможность отобрать и съесть половину чужого обеда всегда меня утешала, ты знаешь. Но этого мало. Теперь мне нужна твоя светлая голова, да отказа, набитая бесполезными... Прости, я хотел сказать, уникальными знаниями. Какое же счастье, что мы с тобой не были знакомы в годы моей юности. Внезапно сказал сэр Шурф. «Почему это?» — удивился я. «По-моему, я вполне способен скрасить любую юность». «Потому что в ту пору я бы просто пришиб тебя, не дослушав. Понимаю, что это не так просто, как кажется, но, зная тебя и себя, не сомневаюсь, что предпринимал бы подобные попытки по не раз на дню. Одна из них вполне могла бы увенчаться успехом». И с кем бы я, скажи на милость, дружил теперь? С моим призраком. Я бы круглосуточно преследовал тебя, печально завывая о своей загубленной жизни. Со временем ты бы привык и даже научился бы находить в моем обществе некоторое удовольствие. Такое вполне возможно. Привык же как-то я к тебе живому. А ведь поначалу тоже было нелегко. Но ты продолжай, пожалуйста. Что там с моими... «Бесполезными знаниями». «Все-таки уникальными», — улыбнулся я. «Прости, дразню тебя зачем-то, совсем дурак. Просто у меня сегодня все не на месте. И сердце, и голова, и даже эта штука, о которой говорил Абилат. острее духа, темная сторона ума, похоже, перекособочилась от постоянного употребления. А ведь только и хотел спросить, вдруг ты о чем-нибудь этаком однажды читал? О кошмарах, которые снятся людям и сводят их с ума». Как ни крути, а место действия этих кошмаров не только их помраченный рассудок, но и наш мир. И хоть убей, а нас это тоже касается. Правда, не знаю пока, каким местом, и на темную сторону пойти прямо сейчас с вопросами не могу. Я, будем честны, в плохой форме. По городу в таком состоянии бегать вполне сойдет. Еще пару-тройку безумцев, если что, вытащу, не вопрос. Но с темной стороной пока лучше не экспериментировать, потому что, слушай, звучит очень глупо. Но иногда я ощущаю себя там кем-то вроде приглашенного в оркестр музыканта. Партия у меня простая, всего одна нота. Да и та вряд ли слышна в общем хоре. Но вдруг, если приду туда встревоженным и усталым, испорчу весь концерт. Очень надеюсь, что нет, но все равно лучше не рисковать. Разумная предосторожность. Рад, что ты начинаешь более-менее ясно представлять свое место в мире. И учитываешь, собственную силу даже в те моменты, когда совершенно ее не ощущаешь. Что же касается страшных снов, толку от меня будет немного. Разве что могу процитировать тебе Хлевиа Авайзи, видного ученого-современника и наставника короля Мёнина. В одном из своих трудов, которые, по мнению большинства современных исследователей, представляют собой просто беглые конспекты, составленные при подготовке к урокам. Хлеви Авайзи перечислил основные причины ночных кошмаров, в том числе и приводящих к безумию. Ими могут стать сон в неблагоприятном месте, злоупотребление выпивкой и другими зельями, неудачный выбор одежды для сна, изменение состава крови под влиянием болезни или, напротив, внезапного выздоровления, умышленные магические действия посторонних лиц, как встреченных наяву, так и приснившихся, избыток тяжелой пищи, чрезмерно развитое воображение, проникновение сознания спящего в неблагоприятную персонально для него реальность, неправильная дозировка некоторых лекарств, неудобная поза, воздействие смертельного проклятия, наложенного слабосильным колдуном. Физическое соседство с тяжелобольным, наличие нереализованного поэтического дара, побочный эффект некоторых приворотных чар. Шурф наконец заметил, с каким пришибленным видом я его слушаю, и великодушно свернул выступление. — И еще 298 возможных причин. Если ты считаешь, что эти сведения могут помочь твоей работе, — Я готов сделать для тебя конспект. — Было бы отлично, — вздохнул я. — Совершенно не получается вот так сходу все это запомнить. Чувствую себя полным идиотом. — Не сгущай краски. Просто у тебя нет соответствующих навыков работы с информацией. При желании ты мог бы их получить, но вряд ли когда-нибудь захочешь этим заниматься. И, кстати, будешь совершенно прав. «Делать из твоей головы архив — все равно, что варить суп в строительном котловане. Теоретически возможно. Но зачем?» Он достал из ящика стола самопишущую табличку, приложил к ней ладонь, подержал буквально секунды две, отдал мне и заключил. «Тем более, что особой практической необходимости в этом нет. Неиссякаемый источник бесполезных знаний в моем лице». «Всегда будет в твоем распоряжении». «Спасибо», — сказал я. «Из всех имеющихся у меня поводов для оптимизма этот самый веский. При условии, что я правильно понимаю значение слова «всегда». Не вижу причин, по которым ты мог бы понимать его неправильно. Слово простое и общеупотребимое. Не какой-нибудь специальный термин. Впрочем, если у тебя есть сомнения...» «Можешь свериться со словарем». Но вместо словаря я сунул нос в его список и надолго пропал. Случайное соответствие узоров на одеяле определенным искажением линии мира, вторжение в сновидения демонов, сохи или родственных им — избыток гневных впечатлений, расположение спального места вблизи заговоренных кладов или других магически защищенных ценностей, длительное переутомление, обострение пророческих способностей накануне нежелательных событий, вредоносное воздействие некоторых шумов, беспокойство об отсутствующем возлюбленном, последовательное пренебрежение собственными интересами на протяжении достаточно долгого времени, нанесение обиды злопамятному растению, чрезмерно стремительное продвижение в обучении, неудачный подбор благовоний для спальни, тайное недовольство повседневностью, разногласия со светильниками. Разногласия со светильниками? Подумать только. Какие все же удивительные проблемы бывают у людей. А как ты сам думаешь? Спросил я, наконец, оторвавшись от чтения. Сам думаю, что? Почему некоторые сны некоторых людей о прогулках поеха становятся кошмарами? На какие пункты твоего списка мне следует обратить особое внимание? А что можно игнорировать? неразумно было бы составлять мнение о деле, известном мне только из чужих слов. Неохотно сказал Шурф. Тем не менее, оно у тебя все равно есть. Самоконтроль самоконтролем, но не можешь же ты запретить себе анализировать. На самом деле, безусловно, могу. Но обычно не хочу. Тут ты совершенно прав. Ну и? На твоем месте я бы прежде всего... Выбросил из головы все причины, коренящиеся в поведении сновицев наяву. Что толку их обдумывать? Какое тебе дело, что эти люди ели и пили за ужином? Чем они больны? С кем рассорились, о чем тревожатся и в какой позе спят? Если причина их дурных снов только в этом, тем лучше для всех. К тому же. В этом случае жертв будет немного. Никакой, как ты выражаешься, эпидемии. Просто потому, что вряд ли разные люди из разных миров станут раз за разом повторять одни и те же ошибки. Но два случая подряд. А вот это как раз легко объяснимо. Двое друзей... Вполне могли совместно употребить одно и то же вредное зелье, или заснуть на одной подушке с неподходящим узором, или заклинание какое-нибудь вредоносное хором прочитать, да все что угодно. Собственно, не обязательно именно двое, их может оказаться больше — случайные сотрапезники, или, напротив, группа единомышленников Некий аналог наших магических орденов. «Секта», — ухмыльнулся я. Шурф вопросительно приподнял бровь. «Секта — это такой очень хреновый орден», — объяснил я. «Никакой магии вместо великого магистра жулик ярмарочный, обыкновенный. Одна штука. Или не одна. Неважно. Важно, что версия у тебя роскошная. И она вполне может оказаться правдой. Было бы здорово». «К сожалению» это все равно не избавит тебя от обязанности разыскивать гипотетически пострадавших и по мере необходимости оказывать им помощь, что, как я понял, дается тебе весьма дорогой ценой. — Ай, ладно, — отмахнулся я, — переживу как-нибудь, лишь бы не... Я умолк, не зная, как сформулировать свои опасения, чтобы не выглядеть совсем уж перепуганным идиотом. Но Шурф, конечно, все равно понял. — Лишь бы не оказалось, что причиной их кошмаров стало обострение пророческих способностей накануне нежелательных событий, — спросил он. — Думаешь, некоторые сновидцы способны предвидеть будущее приснившейся им реальности? — В точку, — мрачно кивнул я. — Только я, конечно, ничего такого не думаю, скорее интуитивно опасаюсь. Честно говоря... Лучше бы наоборот. Да никакая это не интуиция, дружище, — мягко сказал Шурф. — Всего лишь страх, который всегда с тобой. Рано или поздно ты с ним разберешься. А пока просто не давай ему сбить тебя с толку. Хочешь бояться, что мир вот-вот снова начнет рушиться? Ладно, бойся. Кто же тебе запретит? — Но не следует делать это той же самой головой, которой ты думаешь о насущных проблемах. — Ладно. Раз так, отращу вторую. Спасибо за совет и... и вообще спасибо. — За подборку цитат из сочинений хлеви хладнокровно уточнил Шурф. — И за них тоже, а еще больше за то, что не пришиб меня в юности. Мало ли, что меня тогда еще на свете не было когда это тебя останавливали подобные пустяки. Но Минорик ждал меня, как договорились, в Королевских ветрах, возле Большого Королевского моста. Теоретически это не единственный трактир на Левобережье, но другие мне на глаза пока не попадались. Серкофа утверждает, что знает тут еще чуть ли не полторы дюжины забегаловок. Впрочем, по сравнению с Правым берегом, где всевозможных трактиров, по моим ощущениям, чуть ли не больше, чем жилых домов, это вообще ничего. Видимо, штука в том, что раньше на Левобережье селилась исключительно столичная аристократия, а в этих семействах обычно такие повара, что на сторону особо не побегаешь. А к тому моменту, когда вокруг старинных дворцов стали вырастать сперва виллы новоиспеченных богачей, а потом и дома умеренно зажиточных горожан, уставших от жизни в шумном старом городе, все уже привыкли к мысли, что трактиры на левом берегу никому не нужны. Ничего не поделаешь, традиция часто оказывается сильнее предприимчивости и здравого смысла. Что касается трактира «Королевские ветры», он тоже часть старой традиции, точнее, даже древней, поскольку появился задолго до строительства Большого Королевского моста. Между старым городом, Королевским островом и Левым берегом тогда сновало множество водных амобилеров и просто весельных лодок, перевозивших тех горожан, кому не удалось освоить популярное в ту пору искусство хождения по воде. Таких хвала магистрам во все времена хватало, а то, небось, так и жили бы мы до сих пор без единого моста. А я их очень люблю. Все это я рассказываю к тому, что изначально трактир «Королевские ветры» служил местом отдыха лодочников, И меню там было соответствующее. Несколько сортов недорогого вина, широкий выбор крепких согревающих настоек, дюжина незамысловатых закусок вроде блинов из пумбы и горячих мясных пирогов. Оно, кстати, так и не изменилось. Только цены выросли раз в десять с тех пор, как королевские ветры облюбовали придворные его величества, время от времени удирающие сюда со службы буквально на полчаса, чтобы перевести дух. Удается им это не сказать, чтобы часто, поэтому в трактире обычно пусто или почти.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 Но Минорих, как мне показалось, тоже не особо терзался сомнениями. По крайней мере, вид имел безмятежный и вопросы задавать явно не собирался. Это он, кстати, зря. Некоторые вещи все же следует обговаривать заранее, сколь бы простой и понятной штукой не представлялась в этот момент человеческая жизнь в целом и предстоящая работа в частности. «Предлагаю поделить территорию», — сказал я чтобы хоть немного облегчить работу судьбе и не принуждать ее аккуратно складывать всех безумных сновидцев под один куст, мимо которого мы все равно пролетим, увлеченные разговором. Надеюсь, поодиночке нам станет достаточно скучно, чтобы хоть иногда поглядывать по сторонам. Какой берег выбираешь? Ой, а надо выбирать, — удивился Нуминорих. Ладно, тогда пусть будет левый. Может, доберусь до Дворца Ста Чудес. Посмотрю, как он выглядит целиком. Я детей туда вчера возил. А сам, как ты понимаешь, ничего толком не рассмотрел. Все силы ушли на попытки не дать Фила пробраться внутрь. Вход-то пока строго-настрого запрещен. Ужасно обидно. Еще полчаса назад меня бы шокировало столь легкомысленное отношение к предстоящим поискам. Кучу времени и сил потратил бы, расписывая, в каком ужасном положении находятся спящие, спасать которых кроме нас некому. Какой может быть дворец? Какие чудеса? В свободное от работы время полюбуешься, если оно у нас хоть когда-нибудь будет. Но теперь я и бровью не повел. Кивнул. Хорошее дело. Это же самое окраина. Пока туда доберешься, все ли выбережье считай прочешешь. И сам не заметишь. А нам того и надо. Если по дороге найдешь спящего, чье поведение покажется тебе подозрительным, ничего не делай. Сразу зови меня. И помни, что лучше сто раз кряду забить ложную тревогу, чем один раз не распознать беду. Ага. Пообещал он и скрылся за углом прежде, чем я успел придумать еще хотя бы пару наставлений и предостережений, просто для солидности. Нельзя же человека на серьезное дело вот так сразу легкомысленно отпускать. Хотя, получается, можно, если уж я отпустил. Весело подумал я, развернулся на пятки и потопал в сторону Большого Королевского моста. Раз мне достался правый берег, грех не прогуляться туда пешком. Тем более спящие любят мосты. Там их всегда почему-то больше, чем в любом другом месте. Заодно проверю, как у них дела. Дела у людей, которым в данный момент снилась прогулка по Большому Королевскому мосту, обстояли весьма неплохо. По крайней мере, никто из попавшихся мне на глаза сновидцев не проявлял ни малейших признаков страха или недовольства. Один зачарованно смотрел, как течет Хурон, вспоминая, умеет ли он превращаться в рыбу. Другой воображал себя иностранным принцем и вид имел соответствующий. Одно только алмазное облако в форме короны, плывущее над его головой, чего стоило. Третий сидел на перилах моста и разглядывал прохожих. Тоже неплохо. При всем моем недовольстве нынешней модой, до настоящих кошмаров нам пока далеко. Еще четверым снилось, что они деловито идут мне навстречу, то есть на левый берег. Не вместе, конечно, а поодиночке, не обращая друг на друга никакого внимания. Кстати... Сколько наблюдал за сновидцами, ни разу не видел, чтобы они собирались компаниями или хотя бы парами. Все-таки умение разделять сон с другими людьми — большая редкость. Оно даже у нас в ЕХА не особенно распространено. Хотя, казалось бы, как можно не выучиться элементарным вещам, когда все вокруг колдуют? И изобретать самим ничего не надо. Сотни поколений ученых-магов давным-давно все придумали и записать не поленились. Только бери и пользуйся. Но в том-то и штука что у нас слишком много возможностей. Глаза разбегаются. Пойди выбери, с чего начинать. А толковых наставников или просто советчиков, способных вовремя дать правильную подсказку, на всех желающих не напасешься. Поэтому, как бы я ни смеялся, что некоторые магические трюки входят в моду, подобно одежде и прическам, приходится признать, что это здорово облегчает выбор начинающим. Пусть учатся изменять облик, ходить в полуметре над землей и одним хлопком ладони призывать к себе забытый дома кошелек. Все равно чему, лишь бы учились. А уж потом магия сама разберется, зачем ей нужен новоиспеченный колдун, и возьмет его в оборот. Ясно же, что на самом деле вовсе не мы выбираем, чему посвятить свою жизнь. Мне ли этого не знать? «Ну надо же, сэр Макс!» — сказал Малдайос. Причем именно сказал, а не заорал, как обычно. «Если бы не зеленая шляпа, я бы, пожалуй, так и не сообразил, кто это меня зовет».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 «Зачем что-то строить, когда все и так хорошо?» «Да при чем тут какой-то суп?» — отмахнулся Малда. «Дело вообще не в оплате, а в том, что ребята всего минуту назад закончили строить новый дом на Удивительной улице, а я стою здесь с тобой». «Хочешь сказать, они работали без тебя?» «Именно. Заказ, конечно, довольно простой. Двухэтажный особняк из камня и дерева на муримахский манер. Только раскрашен во все цвета радуги, и крыша плоская, поскольку владелец намерен развести там огород». Но слушай, лиха беда начала. Главное, что ребята справились сами. И не с учебной работой, а с настоящим заказом. Своей волей овеществили дом, в который можно въезжать хоть сейчас, не внося никаких исправлений. Понимаешь, что это значит? Я им больше не нужен. Ну как? Нужен, конечно, но уже не обязателен. В любой момент могу уехать, исчезнуть, да хоть лечь и умереть. Они не пропадут. И работа не остановится. Дома будут строиться, все пойдет по плану, как задумано. То есть, теоретически, моя воля может пережить меня самого. И от этого ощущения удивительной свободы. Как будто я стал бессмертным. Хотя, конечно, не стал. Но все равно. Если это только во-первых, ума не приложу, какое у тебя припасено во-вторых. А во-вторых, я полностью завершил наваждение Куманского павильона. Звучит не очень впечатляюще, понимаю. Но штука в том, что я сделал его совсем не так, как задумывал, а гораздо лучше. И самое главное, теперь у меня есть проверенный метод. Когда предстоит столько работы, метод — это единственное утешение. Я бы даже сказал спасение. Но, в общем, тут не говорить надо, а показывать. Пошли? Я открыл было рот, чтобы сказать «прости, я, к сожалению, занят». Был готов даже объяснить, чем именно. Вряд ли вся эта наша возня со спящими такая уж страшная государственная тайна. А мало да будет не так обидно. Но в последний момент я сообразил что согласно договору, заключенному с судьбой, мне следует откликаться на любые предложения, в том числе сбивающие с намеченного пути. Если уж взялся играть в фаталиста, будь последователен, доверяй судьбе или хотя бы делай вид, что доверяешь. А значит, иди туда, куда зовут. Делай все, о чем попросят, внимательно слушай, что тебе говорят. С этой точки зрения, случайная встреча с приятелем на Большом Королевском мосту — просто способ развернуть тебя в нужном судьбе направлении, как, впрочем, и любое другое событие. А судьба, как уж мы договорились, всегда права. То есть сегодня, до полуночи, точно права. А там посмотрим на ее поведение. Поэтому я сказал, «Ладно, только пешком отсюда слишком далеко. Ты темным путем ходишь? Хотя бы чужим». Малдо да непроизвольно дернулся, словно я залепил ему пощечину. Ответил коротко. «Нет». И отвернулся. «Я почувствовал себя самой бестактной свиньей в мире. Никогда не угадаешь, с кем о чем лучше молчать. Никогда». Впрочем, он почти сразу улыбнулся и добавил. «Вместо чужого темного пути я пользуюсь чужими амобилерами, в смысле арендованными, так удобнее всего. И один из них как раз ждет меня за мостом. Тем лучше. Сейчас я тебя прокачу». Таким тоном обычно грозят жить со света. Что-то вроде того. Ты, наверное, наслышан, как лихо я езжу? Так вот, не верь сплетникам. Все гораздо хуже. Они даже не представляют, на что я способен, когда действительно тороплюсь. На самом деле я, конечно, преувеличивал, просто чтобы его насмешить. Но, усаживаясь рядом со мной, Малдайос выглядел не на шутку озабоченным. «Рассказывает, что амобилеры, которыми ты управляешь, обычно рассыпаются в пыль», — сказал он. Хотелось бы по возможности этого избежать. Опасаюсь прослыть нежелательным клиентам во всех прокатных конторах. Тогда придется покупать свой, а я не люблю владеть имуществом. Собственность требует внимания, а его мне гораздо жальче, чем любых денег». «Так было всего один раз», — утешил я Малда. «Причем в аммобилере, который рассыпался, я ехал аж из Китари. К тому же на левом берегу особо не разгонишься. Дороги не те. Поедем медленно, не переживай». Я сдержал слово поэтому до Дворца Ста Чудес мы добирались почти четверть часа. Малда, однако, всю дорогу напряженно молчал и обеими руками держался за сиденье. Надо же, какие трепетные бывают натуры! «Медленно, значит», — хмыкнул он, когда я остановился. «Ладно, буду знать, что означает «не переживай» в твоем исполнении. Слушай, ты это нарочно устроил?» «В смысле нарочно?» «Чтобы меня проучить? Чтобы не зазнавался?» «А ты что, зазнался?» — удивился я. «А теперь снова стал скромным? Причем только потому, что я езжу немного быстрее, чем ты привык? Ну, надо же. Боюсь, что это чересчур сложная концепция для моей бедной головы. Я в такие глубины психологии не ныряю. И другим не советую. Ну их в пень». «Извини», — улыбнулся Малда. «Глупость, — сказал с перепугу. Я, правда, к такой скорости совершенно не привык. Особенно по плохой дороге. Вот, кстати, отдельная тема. Сможем ли мы с ребятами переделать дорогу тем же методом, что перестраиваем развалинные дома?» «Слушай, а эта идея? Работы максимум на одну ночь. Вообще говорить не о чем, если только, в общем, надо попробовать». Вот это другой разговор. Пошли в твой куманский павильон. Пилюль от любопытства, говорят, еще не изобрели. Поэтому моя жизнь в опасности. Любопытство любопытством, а по дороге я очень внимательно смотрел по сторонам. А вдруг и правда где-нибудь здесь скитается очередная жертва своего ночного кошмара? Ну, если уж судьба меня сюда привела. Но вокруг бродили только праздные зеваки, причем бодрствующие, все как один. Совсем немного, несколько дюжин человек, не больше. А я-то думал, вокруг дворца ста чудес сейчас полгорода ошивается. Видимо, люди падки не столько на зрелище, сколько на события. Им больше нравится соучаствовать в процессе, чем созерцать результат, каким бы красивым он ни оказался. Заметив зеленую шляпу Малда, зрители оживились и направились было к нам, но, узнав меня, изменили траектории движения, все как один. Я подумал, что со стороны наша совместная прогулка выглядит как арест великого зодчего или, наоборот, спасение его от какого-нибудь неведомого ужаса, свившего уютное гнездышко в новостройке. «Надо было мне сперва рожу изменить, а уже потом по публичным местам шляться», — вздохнул я. «Прости. И в следующий раз сам напоминай. Я рассеянный». «Какое, может быть, прости? Мне-то только лучше», — отмахнулся Малда. «Пусть теперь придумывают, зачем ты сюда приезжал». «Домыслы, слухи, сплетни — все это сейчас только на пользу. Надо как-то подогревать интерес к нашему дворцу до окончания внутренних работ. Глупо будет, если мы его откроем, а все уже забыли, что это такое и зачем оно было нужно. И никто не придет. Эй, ты куда собрался?» «Как куда? В твой куманский павильон. Мы же вроде его смотреть приехали». «Нет-нет-нет, здесь заходить не надо. Я же все двери заговорил, чтобы никто раньше времени не пролез, пока у нас ничего не готово». «Пошли, проведу через служебный вход». Служебным входом во дворец «Ста чудес» оказалось окно Умпонского великаньего дома, незастекленное и крест-накрест забитое досками. Малда утверждал, что доски держатся на самом простом из защитных заклинаний. Всего за пять минут можно открыть проход и горе не знать. Правда, провозился все десять, но у меня язык бы не повернулся его торопить. С этими грешными защитными заклинаниями вечно так. Наложить их секундное дело. За то, чтобы снять, приходится потом повозиться. Даже с Джуфина порой семь потов сходит, когда он открывает свой сейф. И большую часть непристойных ругательств, снискавших мне глубокое уважение портовых нищих и матросов пиратской шики, я узнал от него в эти непростые моменты. Но в конце концов Малда все-таки добился своего. Доски благополучно исчезли, а потом снова материализовались у нас за спиной. Здесь пока ничего интересного, сразу заявил он. Не смотри. Ничего интересного, это у нас теперь вот что. Стол, такой величины, что я смог бы пройти под ним, чуть-чуть пригнувшись, а мало даже шляпу не пришлось бы снимать. И соответствующих размеров стулья, всего два. Шурф мне как-то рассказывал, что жители страны Умпон не признают больших компаний. То есть ради работы, учебы, поездок или других насущных дел они, конечно, объединяются. Но для совместного досуга собираются исключительно парами. Умпонцы считают, что совершенный душевный контакт возможен только между двумя собеседниками, третий всегда окажется лишним. Не говоря уж о четвертом, пятом и шестом, о несовершенному в их жизни нет места. Даже если это несовершенная, просто вечеринка, танцы или дружеский обед. Мне, кстати, тоже кажется, что самые лучшие, глубокие и искренние разговоры происходят именно один на один. И путешествия, и просто прогулки вдвоем обычно получаются самыми удачными. Но я все равно рад, что не родился умпонцем. Без некоторых прекрасных несовершенств, вроде общих посиделок в гостиной мохнатого дома, жизнь была бы мне не мила. Впрочем, я увлекся. А на самом деле только и хотел сказать, что внутри умпонского великаньего дома стояла великаней же мебель, стол и два стула. А Йос чуть ли не силком тащил меня прочь, повторяя, «Не смотри, это пока не готово. Я тут буду все переделывать. Не считается, забудь. Главное, не пытайся меня отравить, как единственного свидетеля несовершенства твоего творения», сказал я, когда он таки вытолкал меня в коридор, успокоительно пустой и темный. «Я яды не люблю. Они невкусные». «Ладно», — невозмутимо кивнул Малда, «не будет тебе ядов, раз не любишь. Я сговорчивый». Пошли, покажу тебе законченную вещь. Сразу увидишь разницу. И поймешь, что я не просто так самодурствую, когда говорю «не смотри». Да ясно, что никто не любит показывать черновики. Просто имей в виду, я в этом смысле идеальный зритель. Сразу видишь, каким все будет, когда я закончу работу?» Восхитился Малда. «Да нет. Просто я неприхотлив и рассеян. Поэтому сперва мне все очень нравится, а потом сразу же вылетает из головы. Если, конечно, не потрясло до глубины души. Вот то-то и оно!» а мне надо, чтобы тебя потрясло. Ладно, идем скорее, пока я не передумал. Ужасно нервничаю, когда что-то тебе показываю, а сейчас особенно». «Ну и зря ты нервничаешь», — повторил я несколько минут спустя, но не вслух, только подумал, потому что язык мой не поминовался мне в этот момент, равно как и все прочие части тела, пожелавшие замереть столбом на пороге зала, который Малда Йос называл «куманским павильоном». А мои органы чувств — сочли самой настоящей улицей, где-то в центре Кумона, который я когда-то неоднократно обошел вдоль и поперек. Вернее, объехал на Уладасе. Пешком по столице куманского халифата среди белой дня особо не походишь. Не принято это у них. Ночью другое дело. У куманцев считается, что темнота отменяет все правила, обязательные при свете дня. И на смену им приходят другие. Какие именно, я так толком и не понял. Все-таки недостаточно долго там жил». И Сырков за мной очень строго присматривал. В смысле, ночи напролет, таскал по местным трактирам и кормил, как на убой. Впрочем, не то, чтобы я возражал. Но дело вообще не в этом а в том, что сейчас, стоя не то на пороге куманского павильона, не то все-таки на краю тротуара одной из широких центральных улиц Кумона, вымощенной древними булыжниками, темно-красными, прозрачными, как окаменевшее вино, вдыхая сладкие ароматы меда и благовоний, смешанные с горькими запахами разогретой солнцем древесной коры и дыма от жаровин уличных поваров, я узнал об этой прекрасной далекой земле много больше, чем за несколько дюжин когда-то проведенных там дней» потому что сейчас я был нелюбопытным путешественником, готовым до отказа заполнить красочными впечатлениями все вынужденные паузы между важными делами, а местным жителям, родившимся под красным небом у Андука несколько столетий назад. Поэтому древние дворцы не казались мне из ряда вон выходящим зрелищем. Дома себе и дома. Вон в том, с зелеными колоннами, раньше жил Бейсах у Близкий друг моего отца. Они даже умерли в один день. Поэтому на похоронах собравшиеся слагали стихи о силе подлинной дружбы и о том, что всякая прерванная смертью партия в Нумизак будет доиграна по ту сторону дел и событий, в синей долине Лои, которую наши далекие предки, бессмертные кифаи не то сочинили в утешение своим смертным потомкам, не то все-таки сумели увидеть сквозь непроницаемое пламя непознаваемого. Я именно так и подумал. Непроницаемое пламя непознаваемого — Хотя обычно подобные формулировки мне совсем не свойственны, мягко говоря. И одновременно все это время я оставался собой, то есть прекрасно помнил, что меня зовут Макс, и все прочие подробности, включая тот факт, что сюда я пришел, чтобы посмотреть на работу своего друга Малдыёза, который хвастался, что у него отлично получился куманский павильон. И правильно делал, что хвастался. Если бы я умел создавать столь великолепные убедительные иллюзии, уже провозгласил бы себя самым главным великим магистром всего мира. А кто не согласен, может убираться к сортирным демонам. Это примерно как ко всем чертям, только еще обиднее. Мимо меня неторопливо прошествовали носильщики, несущие уладас. Их господин, возлежащий в расслабленной позе, поприветствовал меня с подобающей почтительностью, воздев одну руку к небу, а вторую приложив к сердцу. Стая птиц слетела с благоуханных ветвей Маниовы на тротуар. Уличный сказочник принялся звонить в колокольчик, призывая публику «А я?». А я обернулся к Малдо и спросил «Как отсюда выйти? С меня пока хватит. А то, чего доброго, окончательно поверю в происходящее и останусь тут жить. И выкручивайтесь без меня, как хотите. Там, у себя, в Еха». «Сейчас все само закончится», — прошептал он. — Не такой я великий мастер, чтобы наваждение растягивалось на всю жизнь. Несколько минут — мой потолок. Впрочем, для дворца развлечений этого достаточно. Я еще успел увидеть, как из-за угла выходит юноша-чужеземец в драгоценных одеждах тайного раба-халифа и достает из кармана печенье, чтобы накормить птиц. Успел услышать низкий гул главной кривой струны чуфаддага за высокой стеной и одобрительно решить, что музыкант неплохо владеет инструментом. Успел вдохнуть запах одежд, проходящей мимо юной женщины, который означал «я не ищу новых любовных связей, но готова поддержать занимательный разговор, принять участие в игре или дать совет» и порадоваться образованности нынешней молодежи. В наше время древним языком благовоний владел в лучшем случае каждый десятый, так что зачастую трудно было прийти к взаимопониманию с незнакомцами. Зато теперь все. В смысле, представление закончилось? Никакого кумона, никаких дворцов, ароматов, птиц, уладасов и прекрасных незнакомок, только я и кудесник Малдейос в совершенно пустом просторном зале, освещенном тусклым оранжевым сиянием единственного грибного фонаря. Thank you.